Глава тридцать 32. Редже не вижу, поскольку он стоит за моей спиной, но вижу Андера и то, как он с вызовом смотрит на того, кто стоит за мной. "Ну что же?" обманчиво мягко произносит лорд. "Тогда, если вы здесь бессильны, можете идти". Я решу этот вопрос куда более простым и эффективным методом. Нет, пожалуйста. В следующий мгновение вскрикнула тёмная и, подбежав, упала даже не на колени, а на живот. Я умоляю вас, не убивайте моего наложника. Я поговорю с ним, он откажется от нее!» Ну вот. Теперь и до меня начинает доходить понимание того, что происходит. Бросила взгляд на Андра. а Он пораженно смотрит на тёмную. Надо что-то придумать и быстро. Речь скорна расправу. Зачем лорду кого-либо уговаривать, если можно просто убить? Перевожу взгляд на жреца. Уважаемый Иквит, прочтите, пожалуйста, ритуал расторжения еще раз. Темная так громко причитает и умоляет, что никто, кажется, даже и не услышал, что я говорю, кроме жреца. Он кивнул, открыл вновь книгу и стал повторять прочитанные ранее формулы. В кабинете постепенно стало тихо. Слышно только бормотание Эквита. Но вот и он замолчал и требовательно посмотрел на наши с Андром руки. Андер предпочел демонстративно сложить руки на груди. Самоубийца подняла руку. сконцентрировалась, четко формулируя мысль, и вот на моей ладони рядом с черной тату проявилась другая, золотистая. Проявилась и быстро исчезла. Ладонь немного обожгло и всё. Перевела взгляд на Андера. Теперь уже точно бывший жених с грустью смотрит на свою ладонь. с которой испаряется проявившаяся золотая татуировка. Да, мне тоже очень грустно. Но главное, Андер будет жить. Это все, конечно, хорошо, но я не терплю неповиновения и сухо произносит лорд. И вот я прямо чувствую, что опять надо что-то немедленно предпринимать, поскольку лорд зол. хотя бы отвлечь, заставить забыть, а потом и задобрить. Потом Рэтч наверняка передумает наказывать и убивать непокорного Светлого. Ведь Андер остается тем человеком, через которого на меня можно оказывать давление и требовать послушания. Ох, прикрываю глаза и начинаю оседать. Успеваю заметить, как в мою сторону подался Андер, чтобы подхватить За что мне захотелось его стукнуть? Я тут ситуацию спасаю, а он её так и хочет обострить. Поймал меня, конечно, Темный. Подхватил, взял на руки и не тратя лишних слов, понес к выходу, бросив на ходу, что пока все свободны. Хорошо, я сработала. Пока Темный несёт меня по коридорам, изображаю то ли обморок, то ли сон. А сама продолжаю думать на тему того, как стремительно меняется моя жизнь. Чувствую, как речь укладывает меня на постель. Ты, Элли, ты, конечно, очень мило притворяешься, и меня, в принципе, радуют твои попытки хитрить, но сейчас ты уже переигрываешь. Ну вот, а я хотела таким образом до утра протянуть. Открываю глаза. Рядом на боку лежит Редж, смотрит на меня насмешливо. Главный не злой. Темный лорд кладет руку мне Наталье и притягивает меня вплотную к себе. Завтра у тебя выходной, но это не обсуждается. Когда приказным, нетерпеличим возражений тоном объявляется об отдыхе, это в принципе даже неплохо. Прикрыла и без того слипающиеся глаза. Все завтра. Элли. Да что же эти темные такие энергичные по ночам? Хмм. Тебя не тянет еще со мной пообщаться? Что-нибудь рассказать? Вспомнить вдруг еще о каком-нибудь своем женихе? Вдруг еще есть? Или поцеловать меня? Эм. Нет. Не тянет, а что? Что-нибудь болит? Помимо того, что может болеть от усталости или первой близости с мужчиной. Жар разлился по щекам. Душа. Хорошо. Спи. А что? К чему были те странные вопросы? Пытаюсь определить примерную дозировку. Время действия, грима и последствия. А? Отдыхай, Телли. Или ты на самом деле не устала? В голосе Реджи мне послышались игривые нотки, и я поспешно плотно зажмурила веки. Буквально провалилась в сон и, наверное, проспала бы очень долго весь свой выходной день. Но меня бессовестно разбудили, причем в довольно ранний час. Госпожа, просыпайтесь, у вас тренировка. «Шенга, разве я давала тебе разрешение себя будить? Сонно интересуюсь я, натягивая одеяло на голову. И вообще, какая тренировка у меня в выходной? Тёмный лорд так приказал. У меня на этот день большие планы. Я буду спать. А в промежутках есть и морально страдать. Почему вы страдаете, если вчера ночью у вас состоялась помолвка с темным лордом? Как раз поэтому это у светлых такая традиция, Шенга, страдать после помолвок с темными. Вы шутите, да? Отдых вам, скорее всего, действительно нужен, госпожа, но возможно, разумнее будет Отдохнуть уже после того, как будет решен вопрос с вашей соперницей. Почему ты так переживаешь по этому поводу? После того, как вы стали невестой, ставки возросли. Темная невеста наверняка будет в бешенстве и постарается убить не только вас. Ее месть отразится на вашем окружении. Скорее всего, я буду одной из первых, кого она безнаказанно казнит после победы над вами. А вот это уже хуже. Родные, близкие, друзья, академия, студенты, город, светлый народ. Всё. Я замотивирована. Сняхиутая откидываю одеяло. Ещё рано. Солнце только поднялось над горизонтом, но это щенга меня еще пожалела. Мы обычно начинаем тренировки еще раньше. Темного лорда поблизости не наблюдается. Вот удивительно. Вчера ночью случилось такое, хуже, чем помолвка. Рэтч сделал меня женщиной, а по ощущениям так словно ничего ужасного не произошло, даже воспоминаний о боли не осталось. И сейчас ничего не болит, только что голова неприятно гудит. Хочется пострадать, но попросту некогда. Да и именно утром у меня, в принципе, плохо получается страдать. После быстрого завтрака мы с Шенгой спускаемся в сад. Моя темная помощница хочет, чтобы я потренировалась сражаться с реальным противником монстрами. Неизвестно, с каким монстром выйдет на поединок темная невеста, так что мне нужно знать, как противостоять всем типам монстров. хотя бы поверхностно. Шенга, конечно, рискует, Ее предшественница плохо закончила, когда попыталась меня так близко познакомить с монстрами. Лорд считает, что подобные опасные тренировки должны происходить под его контролем. Но Тёмная говорит, что спросила у Реджа дозволение на такую тренировку и что с реально опасными монстрами я не буду без Темного лорда сражаться. А где ваш драк?» – спрашивает Шенга. когда мы уже в саду, на специально подготовленной к тренировке поляне, охрана закрывает ее специальной магией, чтобы на площадку не проникли опасные монстры, только те, кого призовет охрана. Хорошо, если он тоже будет участвовать. Вы уже можете его призвать. Призвать, да. Я поняла, кажется, как действует эта связь. Сейчас позову, но Шенга, я думаю, Ластер будет бесполезен. Он почему-то меняется и становится по характеру и внешне все меньше похожим на монстра. Шенга смотрит на меня с недоумением, но вот зашуршали кусты, и из них выбрался Ластер. Взгляды охраны и Шенги это нечто. Таких Круглых, удивленных глаз я у темных еще никогда не видела. Госпожа, это точно ваш драк? Он очень сильно изменился. Да? Он болел. Последствия болезни, видимо. Вообще болезненным ластер не выглядит. Черная чешуя блестит на солнце. Драк стал крупнее, откормленный, прям такой мордочка довольная. взгляд стал веселее, увереннее, а морда прям как будто ехиднее. передвигается быстрее изящнее. Взрослеет драк не по дням, а по часам. Всем бы так болеть, заметил начальник охраны. Шанга веселье начальника охраны не разделяет. Наростов больше нет, защита ослабла. Вид неопасный, устрашение противника не будет. зубы хотя бы остались. Помощница тянет руки к кластеру, видимо, хочет схватить и заглянуть в пасть, но это она зря. Ластер, вместо того, чтобы убегать, неожиданно оскалился, продемонстрировав внушительный набор острых белых клыков и зарычал угрожающе. Не демонстративно громко, а тихо, страшно. «Неплохо!» произнесла Шенга, отдергивая руку. Раз становится таким резвым, надо в бою его попробовать. Мне кажется, пока не стоит, со вздохом произношу я. Не хочу, чтобы ему сделали больно или ранили. Все темные посмотрели на меня как, ну не то чтобы на дурочку, но наверняка подумали нечто вроде: "Ох уж эти чувствительные светлые". но только в более грубой форме, так подумали. А мне все равно. Ластер маленький еще совсем. А теперь, несмотря на зубы, кажется таким беззащитным. Ну куда ему сражаться?